до 18. -е. Дай мне винтовку в школу. Не дам, отрезал Хилл. В то первое утро он заметно нервничал, и Робин тоже. Вопросами дачи закидал, где она его встретит, что ему делать, если она не появится. Раньше лежала в стороне от трассы, школьный автобус сюда не ходил. Хилл сказал, что сам их отвезёт и обратно заберёт. Варчиливо добавил Джескит: "День теперь разорван". Дача спредложила альтернативу. Они будут голосовать на дороге, их подхватит дальнобойщик-педофил. Или она продастся первому встречному и заработает денег на такси. — А со мной другие ребята подружатся? — Ты же принц. — Устроят бузу, будут иметь дело с твоей сестрой, — поддержал Хэл. — Уж она разберется. — Ты же мне винтовку не дал. Как я буду с ними разбираться? — Да. Датчис доела кашу, проверила рюкзачок Робина, наместили пенал и бутылочка воды. Хэлл пустил ее за руль. Она вела грузовик до Амбровой аллеи, до небесного клина между двух рядов краснолистых крон. Датчис притормозила, не заглушая двигателя. Они с Хэллом выбрались из кабины, каждый со своей стороны и чуть не столкнулись перед капотом. Хэлл кивнул Датчис, а она кивнула ему. — Держитесь поближе друг к дружке, — напутствовал Хэлл. Робин сразу насторожился, глазёнки округлил. — Это на случай, если большие ребята вздумают нас ограбить, деньги на завтрак забрать. — Пусть попробуют. Я дача с Дэй Редли, я вне закона, и я любому пулю всажу промеж глаз. — Получилось бы верхом скакать, да он хоть на серый. — Полезное умение для тех, кто вне закона, — сказал Хэлл. — Много ты понимаешь. Мне учиться не надо, я и так умею. У меня это в крови. — Я кое-что читал про Билли Блю Редли, — Дачас не уследила за собственной мимикой, и презрительная гримаса превратилась в выражение заинтересованности. Если хочешь, могу как-нибудь о нём рассказать. О'кей. Теперь она постаралась, чтобы у Хэла не возникло надежды на примирение, и тем более на её согласие внимать ему. Возле школы Робинна Прекси к парковке ползли другие автомобили, автобус стоял уже пустой. Дача скосилась по сторонам. Вот Ford по самые стёкла заляпанный грязью, вот сверкающий Mercedes и вспомнился чёрный Escalade. И обещания данные тьмком блекнущие день ото дня. Хотеть я вас каждого в класс провожу, спросил Хэл глуша двигатель. Не хотим, ещё подумать что-то наш отец. Тогда нам травли не избежать. Дача взяла у Робина рюкзачок, стиснула его ручонку, они вылезли из грузовика. Будто здесь к 3 часам бросил Хэл в открытое окно. "Уроки кончаются в 3:15", сказал Робин. "Я приеду ровно к трём". Дачи с у Робин шли мимо чужих ребят, загорелых после каникул, хвастующих летними приключениями. Обрывки похвалбы складывались в более-менее целостную картинку, где присутствовали шикарные пляжи и крутые тематические парки. На дача с Иробином смотрели с вызовом, как всегда смотрят на новеньких. Дача отражала каждый взгляд. Нашла Робина, повела его к шкафчикам. Несколько мамочек, опустившись на колени, обнимали и целовали своих отпрысков. Какой-то малыш ревел в голос. Ижсоплер распустил, сказала дача: "Не вздумай с ним водиться". Учительница оказалась молоденькая, улыбчивая, обходила детей, приседала на корточки, пожимала рученку. Каждый шкафчик, помимо имени, был снабжён изображением зверя или птицы. Какой у меня зверёк? спросил Рубин. Дача спрыщирилась. Крыса. Это мышка, поправила учительница, возникнув рядом. Вредитель, во вредители есть. Дача спёрдёрнула плечами. Учительница присела перед Робином, легонько пожала ему руку. — Я мисс Чайлд. — А ты, должно быть, Робин? Знаешь, я просто мечтала с тобой познакомиться. Дачес ткнул Робина в бок, и он спохватился. — Большое спасибо. Вы очень добры. — А ты, наверное, Дачес? Я Дачес Дей Редли. — И я вне закона. Дачес изо всех сил стиснул руку мисс Чайлд. — Что ж, удачного дня, мисс Дачес! — сладко пропела учительница, встряхивая побелевшей рукой. Мы с Робинном собираемся чудесно провести время, правда, Робин? Правда? Мисс Чэлт оставила их, пошла утешать тревожного мальчугана. Датчес склонилась над Робинном, взяла в ладонь его мордашку, повернула к себе, добилась, чтобы Робин глядел ей прямо в глаза. Если что, сразу беги ко мне, понял? Просто выкрикни в коридоре моё имя. Я рядом. О'кей. О'кей? Да, сказал Робин несколько тверже. О'кей. Она выпрямилась. Датчес обернулась. Вот бы мама тут была, правда? Ребят в коридоре поубавилось. Припозднившиеся спешили в свои классы. Пользуясь простором, несколько мальчишек затеяли игру в футбол. Взмокли, раскраснились. Дача отыскала свой класс и заняла место у окна. Достаточно далеко от учительского стола. Не хватало, чтобы ее в первый же день вызвали. Это я здесь всегда сижу. Нескладный, долговязый. Рубашка на груди трещит до того тесная. Шорты не скрывают голеностых коленей. Вы сестрёнке шортики прихватил, да? Топай отсюда, ублюдок. Парень вспыхнул и поспешил занять место у противоположной стены. Рядом с дачью соказался чернокожий болезненно тощий мальчик, наверняка глистами страдает или ещё какими паразитами, решил я дачас. Вдобавок одна рука у него заканчивалась вместо кисти гнутой культёй. Мальчик заметил, что дача смотрит, и спрятал культю в карман. После чего улыбнулся. Дача светила глаза. Помнишь меня? Я Томас Ноубл. Вошла учительница. А тебя как зовут? Тише ты. Я учиться сюда пришла, не болтать. Необычное имя. Чтоб ты сгорел, подумала Дача. Я тебя видел в городе. Ну, тогда ты золотоволосый ангел. Что ты не знаешь, где я и где ангелы? Короче, закрой свой рот и отвернись. На dusk он глядит. Битроторская парковка. В опущенное окно вползают запахи мексиканской снеди. Небо над промзоной давно приобрело густой лиловый оттенок. Источниками света стали неоновые огни, да еще луна. Днем УОК снова ездил к Винсенту. Три часа в безвоздушном пространстве комнаты ожидания, в обществе канала СНН и поломанного вентилятора, и все ради четырнадцати минут наедине — Каждая из которых употреблена оком на уговоры и мольбы. Не отказывайся от опытного адвоката, ведь есть же шанс докопаться до истины. Винсент не внял. Его устроят только услуги Марты Мэй, других адвокатов ему не нужно. И напрасно ук в толковал, что Марта Мэй не желает иметь дело ни с ним самим, ни с Винсентом, что не станет бередить Кейпхэвенские воспоминания. Винсент ему больше ни слова не сказал. Будто, наскучив, сам позвонил, вызвал охранника. Воку осталось лишь проводить его взглядом. В офисе Марты горел свет, даром, что рабочий день давно закончился, а секретарша укатила два часа назад. Вок хотел пойти к Марте, даже вылез из машины, но сильное головокружение заставило его снова сесть, обмякнуть в кресле и закрыть глаза. Воку. Когда чуть отпустил, он позвонил доктору Кендрику, попал на автоответчик, оставил сообщение. Внимательнее прочёл инструкцию к таблеткам. Список побочных эффектов занимал две страницы. Наконец, в дверях возникла Марта. Уок двинулся ей навстречу медленно, с опаской. Парковка почти опустела, осталось только парочка добитых седанов. Их владельцы явно торчали в мексиканской закусочной. Да Мартина, экологичная Toyota серого цвета с наклейкой Всемирного фонда дикой природы на бампере. Марта всегда любила животных, это вот, помню. В день её пятнадцатилетия они четверо с Винсентом и стар отправились не в школу, а в клиру Отерков в контактный зоопарк. Выделялись там среди малышни, но Марте было всё равно. До самого вечера она блаженно улыбалась. Марта позвала его. Она увидела его, положила портфель в багажник и выпрямилась. Ждала, чтобы он сам подошел. Подбоченилась, будто говоря, так я и знала, что не отстанешь. То годами я тебе ни слуху, ни духу, а то второй раз за месяц являешься. Приглашаю тебя на ужин, — произнес Вок и сам удивился своей самонадеянности. Марта, судя по невдруг вспыхнувшей улыбке, тоже такого не ожидала. Желтые стены, зеленые арочные проемы, клетчатые скатерти. Вентилятор, что вяло гонит запах чили от несвежей барной стойки. Ок с Мартой уселись за дальний столик у окна с видом на парковку. Марта заказала им обоим лепёшки такос и пиво. Пустила в ход свой фирменный трюк. Улыбнулась официанту так, словно с детства его знала, словно в соседнем доме жила. И тот стал на порядок расторопнее. Ок глотнул пиво и откинулся на спинку стула. Как хорошо. Мышцы весь день будто скрученные спиралями расслабляются. Отпускает даже напряжение в плечевом поясе. Из колонок лилась музыка, что-то тягучее, томное, на испанском. Пили молча. Марта быстро осушила бокал и махнула официанту, чтобы повторил. — Домой на такси поеду. — Я разве что-то сказал. — Боже, я пью в компании Копа. Уокер смеялся. Принесли заказ, они взялись за еду. Такос оказались качественнее, чем Ог мог надеяться. И все равно он не столько ел, сколько распределял начинку по тарелке. Марта взяла бутылочку острейшего соуса. Чуть ли не половину вылила себе на такос. — Вам тоже огоньку добавить, инспектор? — Нет. Иначе наши беседы продолжатся в уборной. — А вы там уже побывали? — Этот визит у меня впереди. — Да. — Вам к лицу борода, инспектор. Ог закатил глаза. — Прости, тем вечером я действительно была слишком измотана и никак тебя не ожидала. Извиняться следует мне, несомненно. Снова захотелось смеяться. — Ну что, прямо сейчас начнешь? Или дождешься, пока меня от следующей порции пива развезет? — Мне не к спеху. — Последовал смешок. Звуков слаще оку не доводилось слышать уже бог знает, как давно. — Да. он перевел дух и заговорил об освобождении Винсента, о старе о дикой дарке, даче сыроби не обо всём по порядку. Не стало утаивать, что полицейские штаты его задвинули. Выложил подробности дела, не попавшие в СМИ. Сломанные рёбра и фингал у жертвы, орудие убийства не найдено. Винсент упорно молчит. После рассказа о похоронах Марта вытерла слёзы и взяла его за руку. Когда он замолк, выдохнула — Фу-джи-деремо! — помолчала и добавила. — С ума сойти, как у стар судьба повернулась. Я думала, мы с ней будем подруги на всю жизнь. — За то, что ты назад не оглядывалась, я тебя не осуждаю. — Неужели? — Прости, я вовсе не то имел в виду. Дело в том, что я оглядывалась. Постоянно. Только не находила в себе сил вернуться. — Это понятно. — Винсент по-прежнему настаивает, чтобы его делом занималась именно я? Он тебе доверяет. С ним работал всего один адвокат, Феликс Коук. И вот к чему это привело. О, к тебе ведь известно, какими делами я занимаюсь. Мои клиентки — жертвы домашнего насилия. Также я помогаю с усыновлением. Иногда беру из-за бракоразводные процессы. Знаешь, как у меня поставлено? Сначала те дела, что обеспечат меня деньгами на ежемесячную оплату счетов. Только потом я выбираю из целого вороха судеб тех, кому без моей помощи не обойтись. Ко мне стоит целая очередь из женщин, у которых единственная цель в жизни вернуть своих детей. Ты нужна Винсенту. Винсенту нужен адвокат по уголовным делам. Уок потянулся за пивом, но тремор вынудил его отдёрнуть руку. Ты случайно не болен? Ну, что, просто почти не сплю. Неудивительно. Март, пожалуйста, поедем к Винсенту. Дико выглядит, конечно. Десятилетиями не появлялся его там ни в вот собственной персоне, и прошу, и умоляю, поверь мне, очень тяжело. Верю. Но не могу я друга пробросить. Давай просто съездим, просто посидим в зале, когда будут предъявлять обвинения. А потом, может, вместе нам удастся образумить Винсент. Я я просто знаю, Винсент не убивал, стар. Наверное, со стороны кажется, что у меня истерика, крыша в пути и тому подобное. А мне чужое мнение безразлично. Я должен все выяснить, а это требует времени. Все эти годы я думал о тебе. Каждый день, Марта, каждый божий день. Вспоминал, что было между нами, что мы пережили. Не в моих силах исправить прошлое или часы назад перевести. Зато Винсента выручить я в состоянии. Вот только без тебя ничего не получится». — На какой день назначено? — На завтра. — Боже, уок!